глава первая. Там лес -то того было. Треугольный клочок в 15 квадратных километров. С одной стороны деревня, с другой река, а вдоль третьей, самой короткой, дорога асфальтированная, связывающая двора и центра. За день можно туда-сюда вдоль и сходить, исходить. Но люди все равно плутали. Так плутали, что местные власти в Поповке, к этому лесному пятачку примыкающий даже постоянный поисковый отряд из местных жителей сколотили на бюджетном финансировании, что ни год, непременно заблудится кто-нибудь. А запретить туристам в аномальную зону шастать никак нельзя, поскольку это достопримечательность местная. Вроде и смотреть не на что, болот как болото, а все одно ездят. То ученые с кучей аппаратуры нагрянут, то просто любопытных полный автобус из города прикатит, то журналисты дотошные к деревенским с расспросами прицепятся. И все в этот лес прут, как будто там мёдом намазано. За дорогой точно такая же болотина, только в разы больше. Но там неинтересно же, аномалию им подавай. Дурная слава об этом месте шла еще со времен царя Гороха. Разные говорили, но официальная легенда была одна, в каких-то древних летописях найденная. Мол, прибился как-то к одному из местных селений мужик пришлый, богумил. Пушковитый, руки откуда надо растут, сердце доброе, но больно уж молчаливый. И в самом селении жить не захотел. Попросил у старосты в лесу себе хижину поставить. Объяснил только, что среди людей ему быть не следует. Работ, помощь какая, всегда, пожалуйста. Но жить на отшибе надобно. И от селянаму не надо ничего, он сам себя прокормить в состоянии. Но разве что одежь потребуется. Но он ее отработает честно. Старста сразу смекнул, что-то что, что с этим богумилом нечисто, но возражать против такого странного соседства не стал. Мало ли, чем выльется, если откажешь. Да и лишние сильные руки всегда пригодятся. Помощников для постройки хижины не дал, но инструменты, необходимые на время выделил. В те времена дорога, по которой сейчас автомобили носятся, была пыльной колеей между двух селений, а болот в этой стороне и в помине не было. Грибы, ягоды, дичи столько, что чуть ли не каждый первый мужик на селе охотником был. Кухню княжескую постоянно птицей и мясом снабжали, а меха купцам сдавали. Не бедствовали, в общем, селяне. А как Багумил близ не обосновался, так еще лучше зажили. Что не лиса, то чернобурка, что не соболь, то шкурка на вес золота, что не кабан размером с бычка молодого. Поразмыслил староста, сложил одно с другим и пошел к богомилу за ответами. Хорошо-то оно хорошо, да уж как-то слишком. Богомил таиться не стал. Рассказал, что ведьма рожден, и с лесом особую связь имеет, но люди этого боятся. От благ, которыми он их одарить может, из страха отказываются, гонят отовсюду. Вот и скитает с померу с той поры, как матери лишился. Поклялся старости, что никогда вреда людям не причинял и не причинит, если ему остаться будет позволено. Староста остаться разрешил довелел щедрость душевную умерить, чтобы богатства лесные не столь подозрительными казались. И еще слово с Богомила взял, что тот никому больше про происхождение и силу свою не расскажет. Вроде и разрешилось все, в прежнее русло вошло. Но князь, этими землями владевший, все же заметил, что одно из его селений среди других выделяется. Селяне там и мрут реже, и живут лучше». Да еще и слух пошел, что староста тамошний с ведьмой прелюбодействует, мол, видели люди, как парочка эта в реке под полной луной лобызалась. Князь с не особо верил, но для порядка и из интереса решил лично посетить этот уголок своих владений, да еще и семью с собой взял, княгиню молодую и дочку малую от рождения хромую. Для того взял, чтобы людям показать, что нечисти никакой не боится, а посему им ничего опасаться не следует. Приняли князя и свиту его в селении со всеми почестями, в самом большом и добротном доме разместили, накормили до отвала, песнями и плясками развлекли. А когда до разговора серьезного дела дошло, староста начал врать безбожно. «Нет в округе никаких ведьм и сил нечистых, никакое колдовство не водится!» Но на нет и суда нет. Князь решил, что раз уж приехал, то был бы неплохо в лесу с дешним поохотиться и самому посмотреть, что там да как. А княгиня с княжной вместе с девками по грибы да по ягоды наладилась. Вышли все вместе. Но вскоре маленькая княжна от мамкиной юбки отцепилась, отошла от княгини на несколько шагов и пропала. Бабы искать ее кинулись и вышли к хижине лесной. Глядь, сидит на крыльце мужик здоровенный, ручище как стволы сосновые, ладонь широченная, а на ладони той белка и шишки семечки выбирает. А рядом княжна радостно смеется и прыгает. Увидала девочка мать и побежала к ней с веселым смехом, будто хромоты никогда и не было. Вечером, когда князь с охоты воротился с добычей немалой, княгине ему о чудесном исцелении дочери поведала. Позвал князь к себе старосту и допрос ему учинил по всей строгости. Что за мужик такой в лесу? Откуда родом? Почему в селении не живет? И повесить на ближайшем дереве пригрозил, если правду не услышит. Делать нечего. Пришлось старости выложить князю все как есть. Князь осерчал, что холоп какой-то врать ему вздумал, и велел вздернуть старика на раскидистой березе, что у ворот селения росла. Княгиня попыталась отговорить мужа от столь сурового решения, да бестолку. Всю ночь по округе горький плач разносился. А утром селяне обнаружили, что тело старосты исчезло. Когда и кто снял, неведомо. Даже воины, что на страже всю ночь стояли, только плечами пожимали недоуменно. Князь тогда совсем в ярость впал. Немыслимо дело, чтобы поперек его слова просто простолюдины шли. До этого хотел Богумилу умаслить и на свою сторону склонить, чтобы не только в одном лесном уголке, а повсюду в его владениях богатство природное было. Но передумал. Приказал спалить лесную хижину дотла вместе с ее обитателем. Что тогда началось? Бабы выли. Мужики наперебой твердили, что лес сухой, сгорит не только хижина, но и все вокруг вместе с селением. Да еще и соседи пострадать могут, что на другом краю леса живут. Князь остался непреклонен. Всё сжечь, чтобы искоренить нечисть в этих местах навсегда. А кто жить хочет, пусть в другие селения перебираются. Отдал приказ, дождался, когда его в исполнение приводить начнут. И уехал вместе с семьей, восвоясь и подыму, что всю дорогу устлал. Не знал князь истинной силы Богумила. Поджигатели-то из лесу сразу удрали, что ни их на тот цвет не прихватил, потому и не видели, что дальше творилось. Отворилось творилось то, что пламя ни одной ветви над хижиной не лизнуло, ни одной травинки вокруг не тронуло. Домишка дотла сгорел, дыму было столько, будто весь лес полыхает. Но и только. День дымила и ночь, а на утро с реки туман пришел такой густой, словно облако на землю легло. И все закончилось. Вернулись люди в свое селение, старусту нового выбрали и зажили, как прежде. Одна беда, лес другим стал. Аккурат от реки до луга, где селяне обосновались с одной стороны, и до колеи, наезженной с другой. За дорогой лес, как лес, а тут. Дрова в этом лесу заготовленные не горят. Костер где-нибудь на поляне попытаешься развести не выйдет. Ягоды перевелись, из грибов только поганки и мухоморы остались. Звери-птица ушли. Мрачный стал лес, тихий, будто мертвый. А позже из того места, где богумилова хижина стояла, болото расползаться начало. Люди сказывали, что только призраки там средь белой дня и ходят. Бесполезный стал лес для человека и опасный. Вроде и не сгинул там никто, но плутали, и опасля седыми выходили многие. Поговаривали, что Бугумил в лешего превратился. Вроде как знал, с каким намерением человек в его лес идет и каждому по заслугам воздавал. Оберегал владения свои. Детишек никогда не обижал и не пугал. А взрослых недолюбливал. С той поры и пошло название «Богумилов лес. Неофициальное, на картах не значащиеся, но у местных жителей из поколения в поколение передающиеся. А еще этот лес проклятым называли, но реже: Ни дат, ни имен, ни логики в поступках. Сказка. Да. Но ведь нужно было хоть какое-то объяснение тому, что на этом клочке лесных угодий творится. И жестокость человеческая к месту приплетена, потому как иначе природа сама по себе против человека не попрет. Что дерево из леса этого не горит — точно сказка. Сколько поповка существует, столько дрова в богумиловом лесу и запасают. Не через трассу же таскать, когда под боком сухостоя полно. Все в печи полыхает и радостно потрескивает а в самом лесу, да, костры не горят, бумага и трава сухая сгорают, а береста и ветки даже не нагреваются, можно голыми руками перекладывать. Потому аномальным это место и считается. Ягод действительно нет, и съедобных грибов тоже. А целебную силу лесных растений никто тут не проверял, страшно же. Приезжие ученые вроде какие-то исследования проводили и говорили, что с травами все в порядке, но пробовать их применять на деле никто не рискует. Скотинка какая, если в богумилов лес удерет и там налопается чего, то не травится, но все же. зверь он ведь не человек. звери богумилу ничего плохого не делали. А за дорогой нормальный лес, вот туда все травники и шастают. Призраки. Видали, да. Клавдия Петровна самолично одного лица зрела, причем средь бела дня. Подняли как-то местный спасательный отряд на поиски двух пропавших студентов. Вот она за мужем в лес и увязалась. Лишние глаза никогда не помешают, а своих лес не обижает. Добрела до болотины и видит: прямо через топ мужик идет незнакомый и не проваливается. Одежда странная, шапка дурацкая какая-то. В руке лук, а на спине колчан, метрах в двадцати от нее прошел, все до последней завязки на куртке разглядеть успела и шел то совершенно бесшумно, будто по воздуху плыл, ни одна травинка под его ногами не согнулась, ни одна кочка не примялась. И за одного дерева вышел, а за другим исчез. Жуть, конечно, но любопытно же. С той группой, от которой студенты-потеряшки отбились, умник какой-то пришел. Вроде профессор, но документов у него никто не спрашивал. Так вот умник этот в ответ на рассказ Клавдии Петровны об увиденном заявил, что у болот своя память имеется. Но болгазы болотные как фотоэлементы работают. А потом при точном совпадении света, температуры воздуха, угла обзора и прочих деталей повторяют увиденное. Вроде как запись воспроизводят. Сомнительная теория, но студенты так убежденно поддакивали и с каждым словом соглашались, что Клавдия Петровна и сама уверовала. Всем в деревне рассказала и даже со следующей группой ученых своими знаниями гордо поделилась. Но те только пальцем у виска покрутили. Спасибо хоть насмех не подняли. А другие о своих встречах с призраками лесными помалкивали предусмотрительно, чтобы дураками не выглядеть. Потерявшихся парней тогда быстро нашли. Они, что говорится, в трёх соснах заблудились. Да еще и в таком месте, что в десяти метрах за кустами выход к реке. Чем они лешему не угодили, так и осталось тайной. Сколько они пытались какую-то систему вычислить, что-то общее во всех потеряшках отыскать. бесполезно. Точно знали только одно. Богумил не любит шум, свинство, и когда на его владение кто-то покушается. Взять тех же геологов и почвоведов бегут из лесу, так что аж пятки сверкают. Каких только планов местные власти насчет этого уголка не строили. И добычу торфа организовать хотели, и осушить болото, лес вырубить и под поле распахать. И даже какое-то строительство замышляли. Не то туристическая база в окостиле прямо посреди леса, не то еще нечто подобное не вышло ничего. «И ведь как на лбу у людей написано, зачем они в лес идут? Для науки? Пожалуйста, берите грунт, растения и все остальное. А как до разработок, каких дела доходят, так ничего нельзя взять. Лес не выпустит, пока взятое не бросишь. С бензопилами и ножовками только по дрова. Удумаешь вырубку устраивать, вся техника будет переломана, да еще и спасибо скажешь, что сам жив остался». Раз рабочего прямо в бульдозере так деревом придавило, что еле выходили потом. Администрация районная на Богумиловом лесу уж давно крест поставила. Любая инициатива — одни расход бессмысленные. А от туристов и ученых хоть какая-то прибыль бюджету. И реклама не нужна. Слухи об аномалии сами расползаются. Одно время охотников за сверхъестественным столько приезжало что в Поповке народ выл. Палатки кругом, аппаратур, провода, толпы полутрезвых ученых, Шагу ступить нельзя было. А потом все как-то поутихло. Осенью и весной, когда грязище по колено, и вовсе тишина и покой. Зимой холодно, мало кто на путешествия в странные места решается. А летом? Что там того лета? С мая по сентябрь нашествие незваных гостей пережить можно. Да не так уж их теперь и много. Основная масса – безвредные любопытные туристы. Погуляют по лесу, заночуют в палатке, а потом сворачиваются и уезжают в освояси, потому что леший не клоун, он для развлечения гостей природы придуман. Пугнуть может, если шумят сильно или ссорят, да и без костра в лесу делать вроде как нечего. Ну, попробуют разжечь, и что, убедятся, что не получается проникнуться до глубины души, что в аномальном месте побывали, а потом до старости детям и внукам этим хвастаются. На таких в поповке даже внимания не обращали, поскольку знали, что, ежели чего, их сам из лесу выпроводит. А в прошлом году вот опять кого-то заинтересовал участок этот. Приехали трое мужиков на машине, взвалили рюкзаки на спины и поперлись в лес, никому ничего не объяснив. Один на следующий день сам вышел, Бледный, как смерть, глаза дикие, ободранный весь, словно с медведем дрался. Два дня его фельдшер местный за компанию со знахаркой Бабой Соней в реальность возвернуть пытались, пока мужики деревенские с собаками остальных по болоту высматривали. Думали, что все, сгинули приезжие, в той провалились или в реку попадали. Там в одном месте обрыв крутой имеется, с которого ночью в темноте свалиться расплюнуть. А нет. Лишак-то их вообще за трассу увел? Хотя они и клялись, и божились, что дорогу не переходили. Машин не слышали, и собаки их след не взяли. Сообразили, что не туда запрели, только когда домик лесничего на следующий вечер увидели. Лесник их к поповке и вывел. Не местное, понятное дело. Объяснили, что какая-то компания на лесок богумилов виды имеет. Чего-то там на винтовых сваях строить хотят. Вот и прислали людей грунт исследовать. Надо же знать, на какой глубине твердый слой. Ну и заодно проб какие-то взять. Попробовали еще раз в лес зайти и хотя бы недалеко от деревни в земле поколупаться. Но выскочили оттуда, как ошпаренные, затолкали товарища своего невменяемого в машину и уехали, несолно хлебавший. А теперь вот дочка того спятившего приехала. Зачем? С каким интересом? что ей папенька понарассказывал. Клавдия Петровна задумчиво посмотрела вслед парню с девушкой, направляющихся в ту сторону, где в лес уходила старая, глубокая и довольно широкая тропа. Аномалия им нужна? Ну, пусть посмотрит. Если верить росказням, то тропа эта существует с тех самых времен, когда Богумил еще своими человеческими ногами по земле ходил. Направо на развилке свернешь? к большой луже, где Васька карасей разводит выйдешь. А налево? Там и есть болото, в центре которого топь гиблая. Маленькая такая топь, правильной квадратной формы. Может, там и стояла когда-то сгоревшая хижина ведьминого сына? Кто ж знает? В этом лесу много странного и необъяснимого. Такого, например, как Васькин пруд. Где видан... Чтобы рыбу в стоячей воде посреди леса разводили. Да еще какого леса?